так ты считаешь, что Эллен Абула и был вашим учителем? — Наверняка, — кивнул Трикс. Его отец же намекал, что у нас будет помощь. И про то, что дракона он мог бы отправить в прошлое больше, чем на месяц, тоже говорил. Вот он и заслал элена на несколько лет назад, чтобы тот поступил в школу ассасинов, выучился и нам помог. Значит, драконы и впрямь имеют превращаться в людей? — Это очень серьезный поступок для драконов, — нахмурился Щавель.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 Решил для начала заглянуть к твоим родителям. Щавель нахмурился. Выслушал от них много обидных слов. Можно подумать, я уговаривал тебя приехать ко мне учиться. Трик смущенно потупился. Ну, а Халанбери я захватил с собой, потому что счел это полезным, туманно добавил Щавель. Он был не против, можешь поверить. Кстати, очень смышленый и послушный мальчуган. Ему бы немного способностей, взял бы в ученики. Халанбери навострил уши. — К сожалению, раз способности нет, то ничего не поделаешь, — вздохнул Щавель. — Приходится работать с тем, что есть. Пошли, покажешь мне свою самодвижущуюся повозку. — БМВ, — похвастался Трикс, — большая, механическая, волшебная. Выходить из патента на палящие солнечные лучи не очень-то хотелось, но желание похвастаться замечательной повозкой пересиливало. — Любопытно, — сказал Щавель, когда они приблизились к большой механической.